Запоминала, переспрашивала и заучивала. На каждую систему ставок можно было тотчас же привести и пример. Так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна. — А что такое «зеро»? — Ноль! — Вот этот крупер курчавый главный-то крикнул сейчас «зеро»! И почему он все загреб, что ни было на столе? Эдакую кучу все себе взял. Это что такое? А зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Правда, дается еще удар на розыгрыш, но зато банк ничего не платит. Вот тена, а я ничего не получаю. Нет, бабушка, если вы пред этим ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в тридцать пять раз больше. Как в тридцать пять раз? И часто выходит, что же они, дураки, не ставят? Тридцать шесть шансов против, бабушка. Вот вздор. Потапить, потапить, постой. И со мной есть деньги. Вот, она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него Фридрихсдор. На, поставь сейчас на заро. Бабушка, заро только что вышел, сказал я. Стал быть теперь долго не выйдет. «Вы много проставите. Подождите хоть немного». «Ну, врешь! Ставь!» «Извольте. Но он до вечера, может быть, не выйдет. Вы до тысячи проставите. Это случалось. Но вздор, вздор! Волка бояться в лес не ходить. Что? Проиграл? Ставь еще!» «Проиграли второй, Фридрихсдор. Поставили третий». Бабушка едва сидела на месте. Она так и впила с горящими глазами в прыгающий по зазубренным вертящегося колеса шарик. Проиграли третий. Бабушка из себя выходила. На месте ей не сидела, с даже кулаком стукнула по стулу, когда крупер провозгласил Тралсис, 36, вместо ожидаемого Зеро. Эх, ведь его сердилась бабушка. Да скоро ли этот зеришко проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до зеро. Это этот проклятый курчавый коруперешко делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь два золотых за раз. Это столько проставишь, что и выйдет зеро. Так ничего не возьмешь, бабушка. Ставь, ставь, не твои. Я поставил два Фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубренным. Бабушка замерла и стиснула мою руку и вдруг хлоп. Заро, провозгласил крупер. Видишь?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 «Бабушка после», — шептал я, потапачу дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте». Бабушки выкинули запечатанные в синей бумажке тяжеловесный сверток с пятьюдесятью Фридрихсдорами и отсчитали незапечатанных еще двадцать Фридрихсдоров. Все это я пригреб к бабушке лопаткой. — Это лежим же месье? «Это же, месье, rien ne va plus!» «Делайте вашу ставку, господа, делайте вашу ставку, больше никто не ставит!» Возглашал крупер, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку. «Господи, опоздали! Сейчас завертят!» «Ставь, ставь!» — захлопотала бабушка. «Да немешка и скорее!» — выходила она из себя, толкая меня изо всех сил. «Да куда ставить-то, бабушка?»